Нечто отрицающее условности. «Вы расстроены», — задумчиво произнес он. «Я долго его любила. Он вас бросил и теперь за это наказан», — выпалил он. «Такова жизнь». Я воскликнула. «Вы рассуждаете, как ребенок, а жизнь, слава Богу, вовсе не такая. Она может быть такой». Он отвернулся и опять погрузился в созерцание своих птичек, рассеянный, почти скучающий. Мне пришло в голову, что сочувствие его далеко не безгранично, и пожалела, что Пол уехал. Я представила, как мы вместе вспоминали бы Фрэнка, как он утирал бы мне слезы, и как мы играли бы здесь, на веранде, эту ужасную, слезливую и сентиментальную комедию. И я почувствовала себя чертовски гордой, что этого не произошло. Я вошла в дом. Звонил телефон. Звонки не прекращались весь вечер. Звонили все. Мои бывшие любовники, мои друзья, партнеры Фрэнка, журналисты. Этих-то было немного. Уже было известно, что Луэла, узнав о смерти Фрэнка, не приминула лишиться чувств и немедленно вылетела из Рима в сопровождении своего очередного дружка молодого итальянца.